Глава 14. Несмотря на скудость своего гардероба, беглец постарался одеться так, чтобы его как можно труднее было узнать. После истории с Мартой он не стал надевать панаму, а вместо нее взял шляпу. В центре Палм-Спрингса он видел в витрине одного магазина парик, и ему пришло в голову, не купить ли себе такой. Но потом он решил, что, когда носишь парик, Это сразу бросается в глаза. Так он только привлечет внимание полиции, которая разыскивает лысого человека. Он понимал, что его страхи по большей части напрасны. Скорее всего, контрабандиста из аэропорта уже перестали искать. Наверное, все еще думают, что он контрабандист, что еще они могут думать. А историю с надгробием они должны с честь просто выходкой сумасшедшего. Во всяком случае, так он полагал. Он нашел похоронное бюро в переулке недалеко от Джин-Отри-стрит. В журнале, который попался ему на глаза в гостинице, было напечатано, что Джин-Отри когда-то был знаменитым киноактером, но он про такого не слыхал. Было только шесть часов, но уже стемнело. В пустыне всегда темнеет рано, даже в ясные ночи, когда луна и звезды светят особенно ярко. «Наверное, это из-за облаков», — подумал он. Проплывая по лунному диску, они отбрасывают на землю густые тени. Сейчас в пустыне, прячась среди этих теней, выходят на охоту хищники, которые сами рискуют в любую минуту стать жертвами». Когда там дома его отец брал с собой всю семью в деревню в пустыне, где жила бабушка, это всегда было для них большим праздником. Ему в пустыне очень нравилось, но в то же время было немного страшно. Там нужно постоянно держаться на чеку. Как и раньше беглец остановил свой Бьюик за полквартала от цели, в случае чего лучше пробежать полквартала, чем рисковать, что кто-нибудь запишет номер. Когда он шагал к похоронному бюро, все еще размышляя о пустыне и о прежних временах, мимо пронесся на полной скорости какой-то джип и, заскрежетав тормозами, остановился на стоянке. — Там, дома, молодежь тоже так ездит, — подумал беглец. — Скоро его сын захочет ездить на их машине. Он со страхом ждал этого дня, но ну, что поделаешь? Его вдруг охватило нетерпение поскорее бы покончить с этим страшным заданием и вернуться домой к жене и детям. Из машин, стоявших на стоянке, выходили люди и направлялись к дверям похоронного бюро. Он решил переждать, пока все войдут. Их спор начался у телефона автомата. Продолжался всю дорогу и затих к тому времени, как Нелсон свернул на Джин-Отри-Стрит, и остановился у входа в похоронное бюро. «Так ты все испортишь», — сказал Лин Каттер. «Хорошо, я не возражаю. Давай выясним, имеет ли эта история с Луго какое-нибудь отношение к Франсиско Ибанису, который, возможно, и есть тот тип из аэропорта, а, возможно, и нет. Но потом, если во всей этой чепухе окажется хоть доля смысла, Я вызываю из Индио полицию и передаю ей дело. А ты как хочешь». «Ну, еще один день, Лин, ради бога!» Волосы у Нелсона стояли дыбом от ветра, а лицо выражало отчаяние. «Только один день, еще немножко, и я до него доберусь». «Вот что, — решительно сказал Лин, — я не буду вызывать полицию. Ты сам решишь, вызывать ее или нет» но после того, как мы здесь побываем, считай, что я во всем этом больше не участвую. Ясно? Нелсон молча вылез из машины и пошел за лином к дверям похоронного бюро, откуда доносились тихие звуки органа. Здание, где располагалось бюро, было построено в виде буквы «Т». Слева от входа находились помещения для бальзамирования и служебные кабинеты. Справа комната ожидания и траурный зал, где человек сорок слушали священника, произносившего прощальное слово. «За те годы, что Дэнни Одол прожил на заслуженном отдыхе в нашем приходе, — говорил священник, — все мы много раз слышали в нашем хоре его задушевный тенор». К Лину и Нелсону подошел мужчина в волоснящемся черном костюме и спросил... «Не хотите ли расписаться в памятной книге?» «Мы здесь по делу», — сказал Лин, предъявляя ему значок. «Не вы, мистер Либерман?» «Нет, он у себя в кабинете», — ответил человек. «Вон там, по коридору». Лин и Нелсон прошли по облицованному плиткой коридору и услышали, что в маленьком кабинете рядом с помещением для бальзамирования кто-то говорит по телефону. Лин остановился в открытых дверях кабинета, держа на виду значок, подождал, пока человек повесит трубку, и негромко постучал хозяин похоронного бюро с трудом вылез из высокого кресла весу в нем было не меньше ста двадцати килограммов шея совсем заплала жиром и дышал он с хрипом и свистом как старый паровоз я понимаю что мы не вовремя сказал лин но у нас срочное дело мы разыскиваем кого нибудь из ближайших родственников марии магдалины луго которая умерла в сентябре прошлого года что нибудь случилось Прохрипел человек, закуривая сигарету. — Есть одно важное дело. важное для него или для нее, если ближайший родственник — женщина. — Нет, мужчина. — Мистер Джон Луга, — сказал человек. — Прекрасно его помню. Ничего не пожалел для своей дорогой матушки. — А где живет этот мистер Луга? — спросил Лин. Нелсон с надеждой смотрел на хозяина похоронного бюро. Тот, по-прежнему хрипло дыша, открыл ящик стола, достал толстый блокнот, полистал его и сказал. Не знаю, где он живет постоянно, но он оставил свой здешний адрес и телефон, и телефон в Лос-Анджелесе. Он положил блокнот на стол, Лин достал из кармана рубашки очки, переписал адрес и телефоны в свою записную книжку, вырвал листок и протянул Нелсону. «Надеюсь, у него не будет неприятностей», — сказал хозяин похоронного бюро. «Прекрасный человек. Народу на похороны, правда, пришло немного, но все было очень достойно. И орхидеи. Никогда не видел столько орхидей. Его матушка их выращивала. «Мы передадим ему от вас привет», — сказал Лин. «Кстати, вы не знаете, чем он занимается?» «Нет, не знаю», — ответил хозяин. «Но дела у него, должно быть, идут неплохо. Свой лимузин с шофером собственный, непрокатный». «Он испанец?» — спросил Нелсон. «Не знаю», — сказал хозяин. «Луго — это, знаете ли, такая фамилия, что не поймешь. Пожалуй, скорее и американец чем испанец. Но, может, и из латинов? Не знаю». «А не может он быть арабом?» не унимался нелсон да нет я бы не сказал впрочем теперь всякое бывает будь мы с вами арабо американцы тоже сменили бы фамилию на что нибудь вроде луга верно возможно ответил нелсон гарим ну извините за беспокойство сказал лин В дверях они столкнулись с каким-то человеком в бордовом блейзере и соломенной шляпе, который вежливо посторонился. Они не обратили на него внимания, только Найлсон бросил на ходу спасибо. Когда они подошли к машине, Лин сказал, вот черт, очки забыл на столе, сейчас приду. Он вошел как раз в тот момент, когда в траурном зале начинался молебен. Некоторые из присутствующих, кто покрепче, опустились на колени, но большинство осталось сидеть. Размышляя о том, когда он, наконец, доберется до своей первой за день рюмки, Лин вошел в кабинет, лысый человек в бордовом блейзере стоял к нему спиной, держа в руках шляпу. Мистер Либерман, увидев Лина, сказал, «А, вы вернулись? Я как раз говорил этому джентльмену, что полиция тоже разыскивает». Беглец неожиданно бросился вперед и вырвал из блокнота на столе верхнюю страницу, потом он швырнул Лину в лицо свою шляпу и нанес ему короткий удар правой в солнечное сплетение, от которого Лин сложился пополам и издал хрип не хуже мистера Либермана. — Эй! — — крикнул хозяин, неуклюже вылез из-за стола и ухватил беглеца за воротник Блейзера. Тот выскользнул, развернулся и ударил его в живот. Защищенный толстым слоем жира, хозяин только пошатнулся. Тогда беглец ударил его слева прямым в висок. Хозяин отлетел в сторону, пошатнулся и повалился на лина катера. Он бился, как гигантская рыба на крючке, а лин, лежа под ним, тщетно пытался глотнуть хоть немного воздуха. Беглец выскочил в коридор, но его подвели новые кожаные туфли. Он поскользнулся, покатился по полу, отчаянно пытаясь встать, и сбил с ног какого-то долговязого парня, который бежал по коридору на шум. Почти у самой комнаты ожидания Лин -катер догнал его и прыгнул ему на спину. Сцепившись, они повалили столик где стояла огромная ваза с гладиолусами цветы разлетелись по всей комнате беглец был в лучшей форме к тому же теперь у него под ногами оказался ковер он стряхнул лина но тот опять вцепился в него поднатужился и швырнул через раскрытые двери в траурный зал в самую гущу коленно преклоненных молящихся в зале началось столпотворение Раздались крики. Все, в том числе и две монахини Ирландки, бросились к дверям. Линкатер пробивался сквозь толпу, шагая через старых ирландцев, не успевших встать с колен. Беглец оттолкнул двух человек, которые оказались у него на пути. Они сбили с ног священника, а тот, падая, перевернул канделябр и еще одну вазу с цветами, окатив всю комнату водой. Старики с воплями сбились в кучу у выхода, а беглец, вытирая кровь, струившуюся из носа, пригнулся, готовый защищаться. Все еще с трудом переводя дух, Лин осторожно приближался к нему. Беглец отступал, пока ему не преградил дорогу гроб, где покоился Дэнни О'Доул, похожий на раскрашенную мумию. Лин бросился на беглеца. Тот сделал обманное движение и нанес короткий удар, но промахнулся. Тогда он вцепился линну в волосы и изо всех сил рванул на себя. Лин не удержался и упал головой и плечами на покойника. Беглец схватился за крышку гроба и захлопнул ее, прищемив Лину шею. Те из участников похорон, у кого хватило смелости оглянуться, разразились причитаниями, как на настоящих ирландских поминках. На ухе у Лина Повисли четки, которые были вложены в руки дэни Одоула, а лицом он уткнулся в ледяные ладони. Пытаясь глотнуть воздуха, он повернул голову и почувствовал запах жареной кукурузы. Беглец, всей тяжестью навалившись на крышку гроба, короткими ударами колотил Лина по ребрам и почкам, не давая ему вздохнуть. Восьмидесятилетняя вдова Денни Одоула лежала в глубоком обморке, а в голове Улина была лишь одна дурацкая мысль: «С чего это вдруг от Денни Одоула пахнет жареной кукурузой? Потом он почувствовал, что крышка уже не так давит ему на шею, дернулся изо всех сил, вылетел из гроба как пробка и, не удержав равновесия, упал навзничь. К тому времени, как он снова начал соображать, что происходит, беглец уже скрылся через запасной выход. Нелсон Гарим, развалившись на сиденье своего джипа, слушал, как у него в наушниках поет «Риба Макентайр». Увидев, что из дверей похоронного бюро начали с воплями выбегать люди, он сдернул наушники и И тут, вслед за толпой, из дверей выскочил Лин Каттер. На него упал свет от фонаря, и Нелсон увидел, что он хромает, а лицо у него в крови. Нелсон выскочил из машины, когда Лин был еще метрах в десяти, но Лин, что было силы, крикнул ему «Сматываемся отсюда!». Застонав от боли, Лин плюхнулся на сирене. Одной рукой он вцепился в поручень, другую прижимал к груди. Нелсон задним ходом выехал со стоянки, оставив на асфальте две черные полосы от колес. — Видел машину? — крикнул Лин. — Какую машину? — Какую-нибудь. Была здесь хоть какая-нибудь машина? — Был виден свет фар с минуту назад. — Догоняй эту чертову машину и дай мне скорее твою пушку. Догнать эту чертову машину не удалось, когда они выехали на Джин-Отри-Стрит. Улица была пуста. Нелсон притормозил в нерешительности, не зная, куда ехать. «Что делать, Лин?» — спросил он. «Представления не имею», — простонал Лин. «Что там стряслось?» «Он меня отлупил и уложил в гроб». «Кто?» «Франсиско Ибаньес. Вот кто». — Что? Вот тебе и что. Ну, поезжай скорее. Нелсон был так озадачен, ошарашен и потрясен, что вел машину, даже не превышая скорость. — Как он там оказался? И как это он уложил вас в гроб? — Силком. Ты прибавишь газу или нет? Куда ехать? В пекло. Где еще я могу забыть об этом идиотском деле? Вы весь в крови. — сказал Нелсон, прибавляя скорость и обгоняя белый кадиллак. — Это его кровь. У него кровотечение внутри. Он, сукин сын, чуть не отбил мне селезенку. — Что значит уложил вас в гроб, Лин? Ну расскажите, что там случилось? — Мы подрались, — крикнул Лин. И он победил, а я кувыркнулся в гроб. И потом он еще прихлопнул меня крышкой. Боже мой! воскликнул Нелсон. — С роду ничего такого не слышал. Лин мрачно покосился на него и неожиданно сказал: "Теперь я понимаю, каково приходилось все эти годы Белли Лугаши и Кристоферу Ли". Примечание: Белли Лугаши и Кристофер Ли известные американские актеры, снимавшиеся в фильмах ужасов. Тот бедняги! У меня от страха даже задница слиплась. — Я вас понимаю, — воскликнул Нелсон. — Мне тоже задницу как будто намертво заклеили. Беглец впервые пожалел, что не остановился в каком-нибудь дешевом мотеле, где на него никто не обращал бы внимания. В этой гостинице каждый, кто проходил через просторный, хорошо обставленный холл, был на виду. Он поставил свой Бьюик на стоянку снял бордовый блейзер и, подумав, что с цветом ему повезло, стер им кровь с лица. Серьезных ран у него не было, только кровь шла носом. Он с детства страдал кровотечениями из нос. Еще когда мальчишка играл в футбол, к концу игры фуфайка у него всегда была перемазана кровью, так что мать при виде его каждый раз принималась плакать. Шляпу он потерял, а лицо слегка распухло, поэтому он постарался побыстрее пройти через холл к лифтам низко опустив голову и перекинув блейзер через плечо чтобы не было видно крови на рубашке женщина стоявшая у лифта с любопытством посмотрела на него и он почувствовал что из правой ноздри снова потекла кровь он похлопал себя по карману проверяя там ли еще листок из блокнота и нажал кнопку третьего этажа Войдя в свой номер, он вынул из кармана листок и зажег ночник, стоявший около огромной кровати. Он прочел имя и фамилию Джона Луга, его адрес — в Палм-Спрингсе и телефон, судя по номеру, местный. Там был еще один телефон, наверное, где-нибудь в Лос-Анджелесе. Все это нужно будет заучить наизусть, но немного погодя. На его красивой новой рубашке не хватало трех пуговиц, а нагрудный карман был наполовину оторван и болтался. Он стянул с себя рубашку и сунул в корзину для мусора. Потом сел на кровать, снял белые туфли и откинулся на подушку, чтобы остановить кровь. Вся его самоуверенность исчезла без следа. Он не мог понять, как его разыскали. Конечно, в том курчавом человеке он с первого же взгляда распознал бы полицейского, даже если бы хозяин ничего не сказал. Сразу видно, что это полицейский. Но как его выследили? Неужели они и в самом деле работают так же хорошо, как в телефильмах? Нет, не может быть. Зачем им тратить столько сил на человека, который всего-навсего толкнул пожилую женщину и украл несколько накладных? Может быть, они охотятся за ним с того момента, как он напал на полицейского в аэропорту? Это, конечно, серьезнее. Но как они могли догадаться, что он имеет к этому отношение? Немыслимо. Он вспомнил историю, которую там, дома, как-то прочитал в газете. Один калифорнийец изнасиловал девчонку, отрубил ей руки и оставил умирать в пустыне, но она каким-то чудом выжила. Он отсидел в тюрьме всего восемь лет, и его освободили досрочно под честное слово. Об этой истории у них много писали. Вот, мол, что делается в Соединенных Штатах. Неужели вы хотите жить в стране, где кто-то может совершить ужасное преступление и всего через восемь лет выйти на свободу? А вот его засущий пустяк. За то, что он толкнул женщину и взял несколько никому не нужных накладных, его выследили с такой немыслимой скоростью и чуть было не поймали. Только бы добраться домой живым. Теперь он уже вовсе не был в этом уверен. Больше никогда в жизни он и ногой не ступит в эту сумасшедшую страну. Только бы добраться домой живым перед тем как войти в пекло лин вытер с лица кровь но вид у него был мрачный прихрамывая он прошел мимо уилфреда шляпанца даже не кивнув ему и направился прямо к столику в углу узияющего пустотой камина несмотря ни на что он очень обрадовался увидев что за столиком его уже поджидает брида я пойду принесу выпить лин сказал нелсон Лин плюхнулся за столик, по-прежнему прижимая руку к груди и чувствуя себя так, будто у него вот-вот кишки выпадут. Один его глаз слегка заплыл, ободранные костяшки пальцев кровоточили. С кем-то подрались? спросила Брида. Вид у вас ужасный. Я только что побывал в гробу. Что это значит? В тесной комнате? Да уж, простора, там было маловато сказал Лин. К тому же нас там оказалось двое. Может быть, объясните толком, что произошло? А может быть, мне сначала дадут выпить? Никак не могу избавиться от запаха формалина и жареной кукурузы. Лин приступил к рассказу только после второй дозы обезболивающего крепостью в сорок градусов. Брида слушала, не веря своим ушам. А Лин то и дело сбивался, потому что никак не мог отвести глаз от родинки у нее на губе. Когда он закончил, Брида протянула Нелсону рюмку и сказала, «Я чувствую, мне нужно повторить. Вам не трудно, Нелсон?» Пока Нелсон ходил к стойке, Брида спросила, «Вы никому не сообщали свою фамилию?» Лин медленно покачал головой, «На это у меня ума хватило». Я совал им под нос свой значок, и все. Теперь пойдут разговоры, как некий толстяк средних лет, и с ним рыжий карлик в красных сапогах под ящеричную кожу прикинулись полицейскими. И что вы думаете теперь делать? Поесть. Пойдем куда-нибудь пообедаем. Согласен даже за мой счет, только не в какое-нибудь там пижонское заведение, где подают красный салат или тофу. Примечание — тофа-соевый творог. И где музыка так орет, что только и думаешь, как бы заткнуть себе уши вермишелью. Все равно у них есть ее нельзя. «Довольно оригинальное приглашение», — сказала Брида, когда Нелсон вернулся. «Надеюсь, я не пропустил ничего интересного?» — спросил Нелсон. «По-моему, вам не стоит больше громить похоронное бюро, пока не оформите пенсию», — посоветовала Брида Лину. «Я тоже так думаю», — поддержал ее Нелсон. «Да и мне это вряд ли поможет получить перевод в Палм-Спрингс, как вы считаете?» «Похоже, что тут мы единодушны». «Об этих делишках надо помалкивать», — согласился Лин. Я ничуть не обижусь, если вы больше не захотите меня видеть, — сказал Нелсон. Но я отступать не собираюсь. Завтра же буду обзванивать прокатные конторы, пока не выясню, где остановился Франсиско Ибанис. А что с Джеком? — поинтересовался Лин. Он сказал, что не придет, если наткнется на что-нибудь интересное, — объяснила Брида. Возможно, вышел на любовное гнездышко Клайва Дивона. Я позвоню ему утром, если сам не позвонит. — Пожалуй, мне надо вас предупредить. — Брида, — сказал Нелсон, — завтра я собираюсь поговорить с Клайвом Дивоном. — С кем? — хором переспросили Брида и Лин. — Вы не имеете права лезть в мои дела, — сказала Брида. — Тебя это вообще не касается, — поддержал ее Лин. — Послушайте. Не сдавался Нелсон, стараясь говорить как можно спокойнее. Ведь это один и тот же человек. И Франциско, и Банис, и тот тип из аэропорта. И человек из мастерской, где делают памятники. И тот, кого Клайв Дивон подобрал в разноцветном каньоне. И тот, который засунул Лина в гроб. Детектив обязан отрабатывать каждую версию. При расследовании убийства на подозрении должны быть все так написано в инструкциях. — Да здесь не было никакого убийства, — сердито возразил Лин. Пока еще не было. — Ну, во всяком случае, это что-то серьезное, — ответил Нельсон. А Клайв Дивон явно причастен, пока мы, пока я, не смогу убедиться, что он ни при чем. Лин понял, что его тысяча долларов под угрозой, и, бросив на Нелсона зверский взгляд, рявкнул. «Смотри, как бы это для тебя плохо не кончилось!» «Подождите», — вмешалась Брида, — «давайте будем вести себя как разумные люди». «Согласен», — отозвался Нелсон, — «как разумный человек». «Завтра вы собираетесь проверять прокатные конторы и заниматься Джоном Луго, так?» «Дайте нам возможность покончить с делом Клайва-Дивона. А когда оно будет закрыто, и я получу свои деньги, пожалуйста, можете хоть в спальню к нему ворваться, я ничего не буду иметь против». «Услуга за услугу», — ответил Нелсон. «А чем вы поможете мне?» «Хорошо». «Подойди вон к тому типу устойки», — сказал Лин. «Он из здешней молодежи». Ему всего лет семьдесят или около того. У него прозвище «Без десяти шесть». Скажи ему, что Лин хочет с ним поговорить. Только сначала поставь ему стаканчик виски. — А почему у него прозвище «Без десяти шесть»? — спросил Нелсон. — Увидишь, — пообещал Лин. — Это еще что такое? — спросила Брида, когда Нелсон отошел. Я не хочу слишком волновать Нелсона, но час назад у меня к этому делу тоже появился кое-какой личный интерес. Должно быть, штука в том, что я просто не люблю, когда меня суют головой в гробы. Лин осторожно пощупал шишку на макушке. Ну и как? — поинтересовалась Брида. — Танцевать брейк некоторое время не придется. Кувыркаться будет больно. Брида подняла глаза и увидела, что к ним, шаркая ногами, приближается старый пьяница в спортивном костюме и коричневых лаковых туфлях. — А, теперь понимаю, почему его зовут. Без десяти шесть, — сказала она. Верхняя половина туловища у него заметно отклонялась влево от вертикали. — Еще несколько рюмок, и его перекосит в другую сторону, — сказал Лин. — Тогда его будут называть «десять минут седьмого». Привет, Лин, сказал старик, подойдя к столу. Привет, ответил Лин. С Нелсоном ты уже знаком. Брида, познакомься без десяти шесть. Привет, красавица, сказал без десяти шесть. Его массивный нос покрывала сеть красно-фиолетовых сосудов. На голове у него, как и у многих здешних кавалеров, красовалась накладка, сидевшая несколько на бикрень, а его вставная нижняя челюсть лежала в кармане рубашки. — Ты в этом городе всех знаешь, — сказал ему Лин. — Не слышал о Джонни Луго. Он живет наверху, на горе Саутридж. Это домах в десяти отсюда, так что ты должен его знать. — Должен, не должен? — отозвался без десяти шесть, подмигнув Бриди. А вы знаете, Брида, что у нас тут живет Боб Хоуп? Он там, недалеко, в таком сарае вроде ангара для самолетов с круглой крышей. Похоже на шляпки, которые носили году в тридцать втором, знаете? Там у него бассейн в виде его профиля. — Так как насчет Джона Луга? — настаивал Лин. Да кто же не знает Джона Луга, ответил без десяти шесть. Он хозяин отеля Кактус, или, по крайней мере, считается хозяином. Очень может быть, что за ним большие тузы из Лас-Вегаса, не знаю. Ах, вот оно что, воскликнул Лин. Джон Луга. Тот-то -то мне эта фамилия сразу показалась знакомой. А кто он такой? Спросила Брида. Он появился здесь. «Постойте-ка, лет двадцать назад начал без десяти Купил кактус, сделал из него первоклассный отель. Там останавливаются молодцы из Лас-Вегаса. Кроме того, купил компанию торговых автоматов и кое-что еще. Живет, по-моему, большей частью в Беверли-Хиллз или где-то в этом роде». «А дом на горе Саутридж тоже его?» — спросил Нелсон. Насколько я знаю, да, ответил без десяти шесть и добавил, обращаясь, к бриде. Там жил еще один знаменитый актер Уильям Холден. Очень приятный был человек, только пил много. Без десяти шесть грустно покачал головой и допил виски. Я вам еще поставлю, сказала Брида. Как вы больше любите? Ногишом в постели, ответил без десяти шесть. Еще раз подмигнув бриди и причмокнув беззубым ртом. Когда он ковылял обратно к стойке, было видно, что уже пора называть его десять минут седьмого.